Вечер. Долину заполнили тени, только над кручами по ту сторону и каде-до еще замешкались последние лучи солнца. Над обрывом, будто огромный шпиль из фуксиновых цветков, наклонилось дерево Мараде-Монте. Уже перекликаются долгим, странно-печальным свистом Тинаму. В дремучем лесу спустился сумрак. Под лиственным пологом пархают маленькие насекомоядные летучие мыши. То тут, то там вспыхнет желто-зеленая искорка, предвестник факельных шествий и звездных балов, которые затеют ночью светлячки. С хриплыми криками пролетают мимо попугаи, попарно, шеренгами, вереницами. Высоко над рекой, там, где персиковый цвет закатных лучей сменяется абрикосовым, Размерно махая крыльями, плывет в воздушном океане большая серо-голубая магдаленская цапля. Медленно, неуклюже слезаю вниз с развилки на старом сури где я просидел весь вечер, ожидая, не выйдет ли олень к чтобы напиться ее прозрачной зеленой воды. Олень не пришел. Вот его следы, оставленные вчера вечером и в другие вечера но сегодня за весь день и под моим укрытием прошел только молодой агути, слишком маленький для тяжелой штуцерной пули. Да, я вышел на охоту со штуцером. У нас осталось всего полторы коробки дробовых патронов. Неподалеку от моего дерева, в зарослях Бихао, Я спрятал заплечную корзину с лесками, наживкой, фонарем и лубяным мешочком, в котором лежат полдюжины запасных патронов, пачка сигарет, зажигалка, пузырек с бензином, крючки и складной нож. Как и следовало ожидать, моя корзина облеплена черными муравьями. «Ничего особенного», — взял да смахнул их веткой. «Они никому не внушают почтения». Не то, что злые бродячие муравьи или свирепая кахона, которые всегда бегают с щелестями наготове, чтобы не упустить случая во что-нибудь их вонзить. Или длинные стройные ордиты, или смахивающие на бескрылых ос темные конга, от укуса которых по несколько дней держится жар. Жесткие плоские древесные муравьи не жалят и не кусают, и под одежду им не забраться – Ведь на мне всего-то хлопчатобумажная набедренная повязка, пояс и сандалии. Да еще, разумеется, мачете — острый полуметровый клинок, тонкий, прямой и упругий, как шпага и таледа. Среди деревьев извивается сухое русло — мадресека. Во время дождей здесь протекает рукав Дандадо, а сейчас остается лишь несколько темных луж, в которых плавают сухие листья и гниющие плоды. Росло выстилает гравий и окатанные водой круглые галыши. Над ними висят облепленные бромелеевыми узловатые ветви с двухметровой бахромой папоротников-эпифитов. Проглядывающее между ветвями синее небо с каждой минутой коротких тропических сумерек становится все темнее и темнее. А вот и вода заблестила впереди. Большая заводь — одна из самых рыбных мест на Дандадо. Над водой вздымается серая щерню шершавая скала. Я перебираюсь на нее по длинной ветке сури Скоро будет совсем темно. Включаю фонарик, световой конус скользит по воде. Сверкнет где-нибудь красный глаз. Обитавшего здесь крокодила настигла моя пуля на прошлой неделе, и, похоже, с тех пор никто еще не пришел ему на смену. Впрочем, когда речь идет о крокодилах, лучше не спешить с выводами. Прошел час, как я начал удить. В корзине лежит одна единственная Дорада. Большая, красивая, ничего не скажешь. Но ведь этого мало для двоих людей и двух собак с отменным аппетитом. Сижу на камне, напряженно ожидая клева, смотрю на озаренный звездами блестящий, словно металлический, щит заводи, на едва различимые силуэты древесных исполинов за рекой. Тихо! Идет перекличка жаб и лягушек. Большая ночная птица с мягкими перьями и огромной пастью время от времени кричит О, -о Хуан! И как всегда звучит хор насекомых, к которому я уже настолько привык, что перестаю его замечать. Несколько минут назад в молодой поросли Сурибио на другом берегу поднялся шум. Трещали ветки. Что-то глухо стучало о землю, как будто завязалась отчаянная схватка. Это длилось всего несколько секунд. Сейчас там царит тишина». Слышу громкий всплеск у противоположного берега. Кто-то расписывает густые тени полосками из звездного серебра. Не иначе Рубио гоняется за рыбьей мелюзгой. Где охотится рыба, там и рыбаку место. Сматываю леску и возвращаюсь на берег, чтобы перейти через речку пониже, по мелкому перекату. Перед самым бродом гаснет фонарик. Лампочка перегорела. Ничего, луна уже всходит. Вешаю корзину и штуцер на толстый, надежный сук, привязываю к поясу любяной мешочек и вхожу в воду. Теплая река ласково гладит колени. Выйдя на другой берег, насаживаю на крючок свежую наживку. Несколько минут, и вот уже на камнях отчаянно прыгает крупная рыба, рубия килограмма на два. Теперь завтрашний день обеспечен. Забрасываю удочку еще два-три раза. Но клева нет. Что ж, пора и домой. Леска смотана и привязана к поясу. Вдруг что-то большое мягкое проносится мимо моего лица. Летучая мышь? Из вампиров? Они здесь не редкость. Но мне кажется, это было что-то другое. Не те движения. Летун возвращается и теперь я успеваю его рассмотреть. Ночная бабочка, но какая? Размах мерцающих серыми блестками крылышек около 30 сантиметров. Это самый крупный из серых ночных пилотов дремучего леса. Бабочка присаживается на камне рядом со мной, сразу вспархивает и снова возвращается на тот же камень. «Эх, мне бы сейчас сачок и садок побольше». А что, если попытаться осторожно накрыть ее набедренной повязкой, потом сдавить пальцами и держать, пока не перестанет трепыхаться? Попытка не пытка. Снимаю набедренную повязку и подкрадываюсь к бабочке. Но в тот миг, когда я уже готов ее накрыть, она снимается с камня и летит прямо в чащу суребио. Надо сказать, что в зарослях суребио Обычно есть свободное пространство над самой землей, ведь это дерево больше всего любит каменистую почву, и под его ветвями почти ничего другого не растет. Я пригибаюсь, проникаю, крадучись в чащу, и пытаюсь увидеть в свете луны широкие серые крылышки. И вот чистое везение, снова вижу ее. Она сидит на ветке над самой землей. Медленно-медленно подбираюсь к ней, стараясь не шуметь, но она опять ускользает, летит в самую гущу пляшущих теней и лунных бликов, будто заманивает меня. Следую за ней. Кажется, села. Я не совсем уверен. Призрачный лунный свет не прочь подшутить над человеческим глазом. Вдруг слышу впереди какой-то звук, какое-то глухое низкое ворчание. Должно быть жаба. Три года брожу по сельве, а знаю далеко не все голоса лягушек и жаб. Делаю еще шаг. Ворчание принимает злобный, угрожающий оттенок. Нет, жаба тут ни при чем. Меня подстерегает в темноте теплокровное существо, притом довольно крупное. Останавливаюсь, нащупываю в мешочке зажигалку. Поднимаю ее над головой и чиркаю колесиком по камешку. Трепещущий язычок пламени освещает кусты на несколько шагов. В лучах света над самой землей в шагах в четырех от меня вспыхивают два глаза, большие желто-зеленые глаза, различаю широкую голову, прижатые к черепу короткие круглые уши, оскаленную пасть с блестящими клыками. Длинное мощное тело, расписанное черными и желтыми пятнами, как окружающая лесная подстилка, нервно поддергивающийся хвост. Тяжелое тело и широкие лапы хищника подмяли под себя создание потоньше, постройнее, только что убитого оленя. Язычок пламени вздрагивает и гаснет. Я остаюсь в темноте лицом к лицу с самым грозным из всех лесных охотников, Старым ягуаром, охраняющим свою кровавую добычу. Медленно, насколько могут выдержать нервы, беру зажигалку левой рукой, а правую опускаю на рукоятку мачете, сделанную из бычьего рога. Дюйм за дюймом вытаскиваю из ножен длинный острый клинок. Потом делаю шаг назад левой ногой и снова чиркаю зажигалкой. Ягуар лежит там же. Вижу, как шевелятся мышцы под жестким коротким мехом. Кажется, он подтягивает задние лапы. Большая кошка готовится к прыжку. Малейшее мое движение может быть воспринято как угроза, и на меня брушится, словно подброшенная стальной пружиной, 90 килограммов костей, мышц и жил, рвущие когти и свирепые клыки». Осторожно, плавно изготавливаю мачеток к обороне. Рукоятка упирается в бедро, острие смотрит вперед. Теперь можно и отходить. Ступни дюйм за дюймом скользят по земле назад. Я готов к схватке, хоть и знаю, что она безнадежна. Если Ягуар пойдет в атаку, может быть, я и убью его, но прежде он разорвет меня в клочья. Мне дважды доводилось видеть, что может сделать ягуар с человеком в несколько секунд. Яркое и кровавое воспоминание настолько яркое, что я гоню его от себя, чтобы не поддаться панике. Расстояние между нами почти удвоилось, а ягуар все еще колеблется. Ему не нужна схватка с человеком, если ее можно избежать. Он хочет тихо, спокойно набить брюхо парным кровавым мясом, напиться из речки и подыскать себе логовище, чтобы поспать в всласть до предрассветного часа росы. Только бы я не покушался на его добычу, тогда и он не станет вздорить со мной. И вот я, наконец, вышел из чащи на берег. Ярко светит луна, за моей спиной журчит речка. Привязываю лубяной мешочек на лоб, забираю свою рыбу и переправляюсь вплавь на другую сторону. Десять минут спустя, вооруженный штуцером и импровизированным факелом, я снова вхожу в заросли сури Но Ягуара уже нет. Он захватил добычу и ушел, наверное, сразу после моего отступления. Ушел в такое место, где можно поесть без помех. Если бы не кровь, шерстинки и клочья шкуры на земле, я мог бы усомниться, был ли он здесь вообще, не пригрезилось ли мне, может, луна и лес подшутили надо мной. Моя набедренная повязка, которую я выпустил из рук, когда взялся за мачете, лежит в четырех шагах от того места, где ягуар убил оленя. Ждать и искать здесь больше нечего». С корзиной за плечами и штуцером в руке иду вдоль сухого русла, потом по берегу Дандадо до ручья. Этот ручей протекает вблизи нашей хижины, и я вхожу в воду. Шагаю вброд, по большей части вода мне до лодыжки, но есть места и по колено, и по пояс. Луна успела подняться довольно высоко. Через просвет в лесном пологе над ручьем ее лучи озаряют мне путь. Вместе с ручьем огибаю большие деревья хоба и вдруг вижу перед собой ее — пакуне. В лунном свете белая пакуне, восхитительная, как сама лесная ночь. Она ждет меня. Решила, что я очень задерживаюсь. Взяла мачете и ружье и вышла мне навстречу. Взявшись за руки... Мы идем по ручью до тропы, ведущей к нашей свайной хижине на бугре. Купаемся в серебрящиеся лунными бликами заводи. Потом поднимаемся в хижину и переворачиваем приступку. Собаки могут спать на воле.